Архипелаг ГУЛАГ. Книга первая, страница тридцать первая. У меня был, наверное, самый легкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, и лишил только привычного дивизионного До картины трех последних месяцев войны. Комбриг вызвал меня на КП, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства. И вдруг из напряженной, неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков. В несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновременно, хватая за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали «Вы арестованы!» И, и прокол это от головы к пяткам, я не нашелся ничего умнее как я, за что, хотя на этот вопрос не бывает ответа, ну вот удивительно, я его получил, это стоит упомянуть. Потому что уж слишком не похоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить. Вместе с Умкой отобрали мои политические письменные размышления. Угнетаемые дрожанием стекол от немецких разрывов подталкивали меня скорее к выходу. Раздалось вдруг твердое обращение ко мне. Да, через этот глухой обруб между остававшимися и мною. Обруб от тяжело упавшего слова арестован. Через эту чумную черту. через которые уже ни звука не смело просочиться. Перешли немыслимые, сказочные слова комбрига. «Солженицын, вернитесь!» И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал. Он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось. Стыдом ли за свое подневольное участие в грязном деле... Порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения. Десять дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, 12 тяжелых орудий. Я вывел почти что целую свою разведбатарею. И вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью. «У вас, — Веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?» «Нельзя! Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан». И майор контрразведки, испуганно жалость штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига, а политоотделовцы и готовя сдать на комбрига материал. Но у меня уже было довольно с меня. Я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом и понял, по каким линиям ждать мне опасности. И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич и Штрафкин, но нет... Продолжая ощущаться и распрямляться перед самим собой, он поднялся из-за стола. Он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни. Через чумную черту протянул мне руку. Вольному никогда ее мне не протягивал. И в рукопожатии, принимом ужасе свиты, с отепленностью, всегда сурового лица, сказал бесстрашно раздельно. «Желаю вам счастья, капитан». Я не только не был уже капитаном, но я был разоблаченный враг народа, ибо у нас всякие арестованы уже с момента ареста и полностью разоблачен. Так он желал счастья врагу, дрожали стекла, немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой, И ко всем равной смерти. Пояснение. И вот удивительно. Человеком все-таки можно быть. Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он генерал в отставке и ревизор в союзе охотников. Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни, поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевсы совсем отчаялись разобраться в карте, они никогда в ней не разбирались, и с любезностями вручили ее мне и просили говорить шоферу, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привез в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить. Она имела длину человеческого роста, а ширину – троим лежать тесно, четверым в притиску. Я как раз был четвертым, втолкнут уже после полуночи. Трое лежавшие поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись. Так, на истолчённой соломкой пола стало нас восемь сапог двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоувереннее я был капитаном полдня назад, тем больнее было защемиться на дне этой каморки. Раз, другое ребята просыпались от затёклости бока и мы разом переворачивались. К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы и началось знакомство. Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлей СМЕРШа, и я простортердечно удивился. Понятия не имею. Разве ж говорят гады. Однако сам самокамерники мои, танкисты, в черных мягких шлемах не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца. Род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам. И сложнее, и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением. Кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастерках светлые пятна были следы свинченных орденов, темные и красные рубцы на лицах и руках, память о и ожогов. Их дивизион на беду пришел ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 42 второй армии. Отвогнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плоско -послуш плохо послушных пьяных ног девушки успели полуодевшись ускакать. Но оказалось, одна из них не чья-нибудь, а начальника контрразведки армии. Да. Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали, окажись девушки немки. Их можно было бы изнасиловать, следом расстрелять. Это было бы почти боевое отличие. Окажись они польки или наши умные русачки. Их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать поляшкам. Забавная штучка, не больше. Но поскольку это была походно-полевая жена, начальника контрразведки, с трех боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утвержденные им приказом по фронту. Снял ордена, выданные президиум Верховного Совета. И теперь этих воях, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка еще бы не добрался до этой деревни. Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла все, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал не прямой свет – коридора. Будто беспокоя, что с наступлением дня нам в карс станет слишком просторно. К нам тоже же подкинули пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапки тоже новые. И когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку. Откуда, брат? Кто такой? С той стороны, бойко ответил он, шпион. Шутишь? Обомлели мы. Чтоб шпион и сам об этом говорил. Так никогда не писали Шенин и братья Тур. «Какие могут быть шутки в военное время?» Рассудителем вздохнул паренек. «А как из плена домой вернуться? Ну научите!» Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтобы он тут шпионил и рвал мосты, а он тоже за пошел в ближайший батальон сдаваться. И бессонный, измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток. Вдруг новые впечатления ворвались к нам. «Направку! Руки назад!» — звал через распахнувшуюся дверь старшина лоб. Вполне бы годный перетягивать хобот 122 миллиметровой пушки. По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанный нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа старшина смел командовать нам, офицерам, руки назад, но танкисты взяли руки назад, и я пошел вслед. За сараем был маленький квадратный загон с еще не стаявшим утоптанным снегом, и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что легко была задача найти, где бы поставить две ноги и присесть. Все же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас низко присевших автоматы, а старшина не прошло минуты резко понукал, но поторапливайся. У нас быстро оправляются. Недалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый, мурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налетом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нем заметен. — Где это у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения намерение торопиться. — карцер, пропавший керосином. — В контрразведке, СМЕРШ. Гордо и звончею, чем требовалось, отрубил старшина. Контрразведчики очень любили эту бескусно сляпана на смерть шпионом слово. Они находили его пугающим. — А у нас медленно, — разумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове еще состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. — Где это у вас? Громче, чем нужно, гавкнул саршина. В Красной армии, очень спокойно ответил старший лейтенант Скорточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного. Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания. Вторая история нашей канализации. Когда теперь бронят произвол культа, то упирается все снова и снова настрявшие 37-38 годы. И так это начинает запоминать, как будто ни до, ни сажали, ни после, а только вот в 37-38. Не имея в руках никакой статистики, не боюсь, однако, ожибиться, сказав, поток 37-38 не единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные, вонючие трубы нашей тюремной канализации. До него был поток двадцать девятых-тридцатых годов с добрую опь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионщиков пятнадцать мужиков, а как бы и не по Но мужики народ бессмысленный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними исследователи по ночам не карпели, на них и протоколов не тратили, довольны советского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже не поранил. А между тем не было у Сталина и у нас с вами преступления тяжелее. И после был поток 44-46 годов с доброй Енисеей. Гнали по сточным трубам целые нации, еще миллионы и миллионы побывавших из-за нас же в плену. увезенный в Германию и вернувшийся потом. Это Сталин прижигал раны, чтобы они поскорее заструпились, и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться. Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал. А поток седьмого года прихватил и понес на архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, Да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколько с пером. И все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают, 37 Волга народного горя. А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену, 37 -й. он только плечами пожмет. А Ленинграду что 37 когда прежде был 35 -й? А по вторникам или прибалтам не чаще был 48 -й, 49 -й? Если попрекнут меня ревнители стил и силиографии, что еще упустил я в России реки, так и потоки еще не названы. Дайте страниц из потоков и остальные сольются. Известно, что всякий орган без упражнения отмирает. Итак, если мы знаем, что органы этим гадким словом они назвали себя сами... Воспитанные и приподнятые, надо всем живущим, надо всем живущим не отмирали ни единым щупальцем, напротив, наращивали их и крепли мускулатурой. Легко догадаться, что они упражнялись постоянно. По трубам была пульсация, напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча, в которые были выжаты мы, христали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения. Только половодья сменялись меженями и опять половодьями. Потоки сливались то больше, то меньше. Еще со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки. Приводимый дальше в повременный перечень где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, очень еще не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнения от людей, знающих и оставшихся в живых. В этом перечне труднее всего начать. И потому что чем глубже в десятилетие, тем меньше оставалось свидетелей. Молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком И потому что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения гражданская война и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие. Но еще и до всякой гражданской войны увидела, что Россия в таком составе населения, как она есть. Никакой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришелся по кадетам. При царях – крайняя зараза революции, при власти пролетариата – крайняя зараза реакции. В конце ноября 1917 года, в первый несостоявшийся срок созыва учредительного собрания, партия кадетов была объявлена вне закона и начались аресты их. Около того же времени проведены посадки союза учредительного собрания системы солдатских университетов. По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы... Наполнялись кресты, бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы крупными богачами, видными общественными деятелями, генералами офицерами, до да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК – арест стащичного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД декабрь 17 года. ввиду саботажа чиновников проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискации, принуждения и арестов. И хотя Ленин в конце семнадцатого года для установления строгого революционного порядка требовал беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц, то есть главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц. А контрреволюционеры толпились где-то там, в третьем ряду. Однако он же ставил задачу шире. В статье «Как организовать соревнования» 7 и 10 января 18 года Леонид провозгласил общую единую цель – очистки земли российской от всяких вредных насекомых. И по насекомым он понимал не только всех классово чужды, но также и рабочих. отлынивающих от работы. Например, наборщиков питерских партийных типографий. Вот что делает Даль Времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став дикта... диктаторами, тоже же склонились отлынивать от работы на себя самих. А еще, в каком квартале большого города, на такой фабрике, в какой деревне нет саботажников, называющих себя интеллигентами? Правда, форма очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные, Где посадят, где поставят чистить сортиры, где по отбытии карцера выдадут желтые билеты, где расстреляют тунеядца. Тут на выбор. Тюрьма или наказание на принудительных работах чечайшего типа. Хотя, усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования – коммун и общин. Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте. Слишком не единообразно было российское население. И встречались среди него обособленные, совсем ненужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы, насекомыми были кооператоры, все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы. Насекомые пели в церковных хорах. Насекомые были все священники и тем более все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяге защищать советскую власть с оружием в руках, также выявляли себя как насекомые. И мы еще увидим случаи суда над ними. К слову, пришли железные дороги. Так вот, очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой. Их необходимо было выдерживать, выдергивать, а кого и шлепать. А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к советам, не скажешь доброго о вик и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу. Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число. На несколько лет очистительные работы. А сколько всяких окаянных интеллигентов, непрекаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и уродивых, от которых еще Петр Первый чтился очистить Русь и которые всегда мешает стройному, строгому режиму. И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да еще в условиях войны, если бы пользовались устарелыми, процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую, внесудебную расправу. И неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК – Часовой революции. Единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд, И исполнение решения. В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колотили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать. Размышляя теперь на 1918-1920 годах, затрудняемся мы, относить ли к тюремным потокам всех тех, кого расшлепали, не доведя до тюремной камеры, и в какую графу всех тех, кого комбеды убрали за крылечком сельсовета или на дворовых задах, успевали ли стать хоть ногой на землю архипелага участники заговоров, раскрывавшийся гроздями каждая губерния свой, два Рязанских, Костромской, Вышневолодский, Вележский, несколько Киевских, несколько Московских, Саратовский, Черниговский, Астраханский, Селигерский, Смоленский, Бобруйский, Тамбовский, Кавалерийский, Чембарский, великолукский, Мстиславский и другие, или не успевали и потому не относятся к предмету нашего исследования, минуя подавление знаменитых мятежей, Ярославский, Муромский, Рыбинский, Арзамасский. Мы некоторые события знаем только по одному названию. Например, Колпинский расстрел в июне 1918. Что это? Кого это? И куда записывать? Немалая трудность решить сюда ли в тюремные потоки или в баланс гражданской войны отнести десятки тысяч заложников, этих ни в чем лично не обвиненных, и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе. После тридцатого НКВД дал указание на месте немедленно арестовать всех правых эсеров. А из буржуазии и офицерства взять значительное количество заложников. Но ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована не она только, но и все студенты в России и значительное количество земцев. Постановлением Совета обороны от пятнадцатого второго девятнадцатого, очевидно, под председательством Ленина. Предложено ЧК НКВД брать заложниками крестьян тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей производится не вполне удовлетворительно. С тем, что если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Постановлением СНК конца 2020 года разрешено брать заложниками социал-демократов. Но даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 2018 года Полился многолетний, непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину. И на каторгу для этого шли, все притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам. Вскоре за гадетами, за разгоном мучительного собрания, обезоруживанием Преображенского и других полков стали брать помалу сперва потихоньку эсеров с мешовиками. С 14 июня 18 года, дня исключения всех советов, эти аресты пошли гуще и дружнее. 6 июля туда же погнали и левых эсеров, коварные и дольше притворявшиеся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки. Их много было уже летом 18 в марте 21 они сотрясали Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП. Чтобы одновременно... С успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих, щекане слышно, но выхватывало ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом 1917, в апреле и октябре, в 19 густо сажали анархистов. В 1919 году была посажена вся достигаемая счастья Сверского ЦК, и досидела в бутырках до своего процесса в 22. -м. В том же 19 году видный чеки Слацис, писал о меньшевиках. «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами. Мы их сажаем в укромное местечко, в бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом». В том же 1919 посадили также делегатов беспартийного рабочего съезда, из-за чего он и не состоялся. Уже в 1919-м была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы. Зачем? С каким заданием? Итак, сажались приезжающие офицеры экспедиционного Франции русского корпуса. В 19 году широким заметом вокруг истинных и псевдозаговоров Национальный центр, военный заговор в Москве и Петрограде и в других городах расстреливали по спискам. То есть брали вольных сразу для расстрела. И просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околокадетскую. А что значит околокадетская? Не монархическая и не социалистическая. То есть все научные круги, все университетские, все художественные, литературные, да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% ее, была околокадетской. Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко, жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Таким талантам не грех посидеть недельки в тюрьме. Об отдельных арестованных группах мы узнаем из протестов Горького. 15.9.19 лишь отвечает ему, для нас явно, что и тут ошибки были. Но... Какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость, и советует Горькому, не тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов. С января 19 -го года введена продразверстка, и для сбора ее составляются продотряды. Они встретили повсюдное сопротивление деревни, то упрямо уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало, не считая расстрельных на месте, обильный поток арестованных в течение двух лет. Мы сознательно обходим здесь всю ту большую часть помола особо отделов и рев которая связана была с продвижением линии фронта, занятием городовых областей. Та же директива НКВД от 30.8.17 направляла усилия к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе. Но иногда теряешься, как правильно разграничивать Если с лета 20-го года, когда гражданская война еще не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда из Ростова и Новочеркасска во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки, и говорят, несколько барж потоплено в Белом море, как, впрочем, и в Каспийском море, то относить ли это все еще к гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду ее списывать? В мае 1920 года известно постановление ЦК о подрывной деятельности в тылу. Из опыта мы знаем, что всякое такое постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока. Особой трудностью, но и особым достоинством в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие уголовного кодекса, какой-либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание, но всегда безошибочно, знак, руководило изымателями и канализаторами, кого брать и что с ними делать. В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков, и поэтому только напомним, что всеобщее бедствие и недостачи при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж спекуляции, хотя и не столь опасные существования республики эти уголовные преступления тоже систематично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров а была спекуляция совершенно политического характера как указывал декрет Совнаркома за подписью Ленина 22.7.18 выдержка виновные в сбыте, скупки или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания монополизированных республикой крестьянин хранит хлеб для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел? Лишение свободы на срок не менее десяти лет, соедине с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества. С того лета через сильно напрягшуюся деревня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызвало крестьянские восстания. Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась, Короленко письмо Горькому 10.08.21. И стало быть подавление их и новые аресты. В 1920 году, мы знаем, в скобках не знаем, процесс Сибирского крестьянского союза. В конце же 20-го происходит и предварительный разгром Тамбовского крестьянского восстания. Тут судебного процесса не было. Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 21 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой. И три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из нее в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, семью ссылали. Еще ранее, в марте 21 -го года, на острова Архипелага через Трубецкий бастион Петропавловской крепости отправлены были за вычетом расстрелянных матросов оставшего Кронштадта. Тот 1921 год начался с приказа ВЧК номер 10 от 8.1.21 в отношении буржуазии репрессии усилить. Теперь, когда кончилась гражданская война, не ослабит репрессии, но усилить. Как это выглядело в Крыму? Сохранил нам Волошин в некоторых стихах. Летом 1921 года был арестован общественный комитет в содействии голодающим Кускова, Прокопович, Кишкин и другие, пытавшись остановить надвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которые можно было разрешить кормить голодных. Пощаженный председатель этого комитета, умирающий Короленко, назвал разгром комитета худшим из политиканств, правительственным политиканством. Письмо Горькому, 14.9.21. И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 21 года. Она вся пропитана ТИФом. Так подтверждает Скрипникова и другие сидевшие тогда. В том 1921 году уже практиковались и аресты студентов, например Тимирязевская академия, группа Довренко за критику порядков, не публичную, но в разговоре между собой. Таких случаев было еще, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Минжинские и Ягода. В том же 1921 году расширились и унаправились аресты инопартийцев, уже, собственно, По канале все политические партии России, кроме победившей. О, не рой другому яму. А чтобы распад партии был необратим, надо было еще, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов. Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречен. Если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты, он мог быть арестован не в первую очередь. Он мог бы даже до по степени своей опасности до 1122, до 32 или даже до 37 года на списке хранились. Очередь шла, очередь доходила, его арестовали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он от до Бывали допросы о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал все. Как это ясно нам теперь через десятилетия. Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов счастливым образом. Централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же надзирателям, которых знали уже. И предлагали проехать в ссылку, о, не надолго, годика на два-три, а то еще мягше только получить минус, столько-то городов выбрать самому себе места жительства, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикрепленно и ждать воли ГПУ. Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием ее была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей-то дальновидный ум это спланировал, чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига. Подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали ее в другую кучку. Тот, кто посидел в централе, переводился в ссылку, куда-нибудь подальше. Кто отбивал минус, ссылку же, но за пределами видимости от минуса. Из ссылки в ссылку, потом снова в централ, уже другой. Терпение и терпение господствовал у раскладывающих пассиансов. и без шума, без вопля постепенно затерявались инопартийные, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежние знали их их революционную деятельность, и так незаметно, неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. В этой операции «Большой пассианс» было уничтожено большинство старых политкаторжан. Ибо именно эсеры анархисты, а не социал-демократы, получали от царских судов самые суровые приговоры, именно они и составляли население старой каторги. Очередность уничтожения была, однако, справедлива. В 20-е годы им предлагалось подписать письменное отречение от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались и так, естественно, попадали в первую очередь уничтожения. Другие давали такие отречения. И тем прибавляли себе несколько лет жизни, но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливались с плеч и их головы. Выдержкой. Иногда прочтешь в газете статейку и удивишься ей до головотрясения. Известия 24о 59. Через год после прихода Гитлера к власти. Максимилиан Хуак арестован за принадлежность к какой-нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили? Нет, осудили на два года. После этого, конечно, новый срок. Да нет, выпустили на волю. Вот и понимаешь, как знаешь. Он тихо жил потом, создавал подполье, все те с чем и статья о его бесстрашие. Весной 1922 года чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, Решило вмешаться в церковные дела, надо было произвести еще и церковную революцию, сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое – к лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон. и проведены два громких процесса с расстрелами в Москве распространители патриаршего воззвания в Петрограде митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты-архиереи. А уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой протеереи, монахи, диаконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору. Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова. Серебряные седины их мелькали в каждом соловецком этапе. Попадали с ранних двадцатых годовые группы теософов, мистиков спиритов группа графа палена вела протокола разговоров с духами религиозное общество философы бердяевского кружка мимоходом были разгромлены и пересажены восточные католики последователи владимира соловьева группа абрикосовой а и как-то уж сами собой садились и простые католики польские ксензы. Однако коренное уничтожение религии в этой стране все 20 30-е годы, бывшей одной из важных целей ГПУ НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовали и судили церковные активы, круги их расширялись. И вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали монашками. Правда считалось, что арестовывает и судят их будто бы не за самую веру-то, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Хаткевич, «Молиться можешь, ты свободна, но так, чтоб слышал Бог один». За это стихотворение она получила 10 лет. Человек верующий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать ее от своих детей. Религиозное воспитание детей стало в 20-е годы квалифицироваться как 58-10, то есть контрреволюционная агитация. Правда, на суде еще давали возможность отречься от религии. Нечасто, но бывало так, что отец отрекался и оставался расти детей, а мать семейства шла на соловки. Все эти десятилетия женщины проявляли в вере большую стойкость, всем религиозным давали десятку высший тогда срок, ощущая крупные города для наступающего чистого общества. В те же годы, особенно в 1927, в перемешку с монашками слали на соловки проституток. Любительницам грешной земной жизни им давали легкую статью и по три года. Обстановка этапов, пересылок самих Соловков не мешала им зарабатывать своим веселым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат, и с тяжелыми чемоданами через три года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину. Уже в ранние двадцатые годы появились и потоки чисто национальные, пока еще небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам. Муссаватистов. из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов басмачей, сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. Первые среднеазиатские савдепы были с большим перевесом русских и истолковывались как русская власть. В 1926 году была полностью пересажено сионистское общество Гехалуц, не сумевшее подняться до все увлекающего порыва интернационализма. Среди многих последующих поколений утвердилось представление о 20-х годах как о некоем разгуле, ничем не стесненной свободе. В этой книге мы еще встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Беспартийное студенчество в это время билось за автономию высшей школы, за право сходов, за освобождение программы от изобилия политграмоты. Ответом были аресты. Они усилились к праздникам, например, к 1 мая 24 года. В 1925 году ленинградские студенты числом около сотни все получили по три года политизолятора за чтение социалистического вестника и студирование Плеханова. Сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле. В 25 году уже начали сажать и самых первых молоденьких троцкистов. Два наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов. Получили тоже политизолятор. Уж разумеется, не были обойдены ударом эксплуататорские классы. Все двадцатые годы продолжалось выматывание еще уцелевших бывших офицеров и белых, но не заслуживших расстрелов в гражданскую войну, и белых, красных, повоевавших там и здесь, и царско-красных. но которые не все время служили в Красной Армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами, выматывали потому, что сроки им давали не сразу, а проходили они в работе, в жительстве, задерживали, отпускали, снова задерживали, лишь постепенно они уходили в лагерь, чтобы больше оттуда не вернуться». Однако отправкой на архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось. Ведь оставались матери офицеров, жены и дети. Пользуясь непогрешимым социальным анализом, легко было бы представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их. И льется еще этот поток. В 20-е годы была амнистия казакам, участникам гражданской войны. С острова Лемноса многие вернулись на Кубань, получив землю, позже были все посажены. Затаились и подлежали вылавлению также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались. Они пользовались тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек еще не было в республике, и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки. Случайные узнавания, соседские доносы, то бишь боевые донесения. Иногда и чистый случай. Некто Томова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 25 пятом году случайно это у него обнаружили. Всех взяли и всех расстреляли. Так лились потоки за сокрытие соцпроисхождения, за бывшее соцположение. Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту окончивших когда-то университет. А уж взят, пути назад нет. Сделал не воротишь. Часовой революции не ошибаются. Нет, все-таки есть пути назад. Это тонкие, тощие противопотоки, но иногда они пробиваются. И первые из них упомянем здесь. Среди дворянских офицерских жён и дочерей, нередко были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком встречным. Это были те, кто помнил, что жизнь дается нам один только раз, и ничего нет дороже нашей жизни». Они предложили себя чека, ГПУ, как осведомительницы, как сотрудницы, ну как кто угодно. И те, кто понравились, были приняты. Это было плодотворнейшее из осведомителей. Они много помогли ГПУ, им очень верили. Бывшие. Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую виднейшую после революционную стукачку. Стукачом был и сын ее на соловках. Конкордия Николаевна Иосса. Женщину, видимо, блестящих качеств, мужа и офицеры при ней расстреливали, самую сослали в Соловки, но она сумела выпросить назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого дома. Вновь посажена она была только в седьмом году со своими ягодинскими клиентами. Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России политический Красный Крест, три отделения было московское епешково виновар харьковская сантомирская и петроградская московская вело себя прилично и до тридцать седьмого года не было разогнана петроградская же старый народник шевцов хромой Гартман кошеровский держалась несносно нагло ввязывалась в политические дела искала поддержки старых шлиссельбурцев новорусские одноделец Александра Ульянова, и помогала не только социалистам, но и КРМ контрреволюционерам В 1926 году оно было закрыто, и деятели его отправлены в ссылку. Годы идут, и неосвежаемое мое стирается из нашей памяти. Все. В обернутой дали 1927 года воспринимается нами как беспечный, сытый год еще не обрубленного непа, А был он напряженный, содрогался от газетных взрывов, воспринимался у нас, внушался у нас, как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения. Но вот незадача. Польша приносит извинения. Единичный убийца Войкова арестован там. Как же и над кем? На кем же выполнить призыв поэта спайкой, стройкой, выдержкой и расправой? Видимо, этот монархизм стил Войкова персонально. Уральский облкомпрод Войков в июне 18 -го года, в июле руководил уничтожением следов расстрела старской семьи. Разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла. Спущенной своре шею сверни. С кем же расправиться? Кому свернуть шею? Вот тут и начинается войковский набор. Как всегда, при всяком волнениях и напряжении сажает бывших. Сажает анархистов, эсеров, меньшевиков. А и просто так, интеллигенцию. В самом деле, кого же сажать в городах? Не рабочий же класс? Но интеллигенцию около Кадетской и без того хорошо потрясли еще с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой, перестать студенчество? Тут и Маяковский опять под руку. Думая, комсомоле, дни и недели, ряды свои оглядывая зорче, все ли комсомольцы на самом деле или только комсомольца корчат?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 Лубянка к Бутыркам устремляется даже днём воронки, ликовые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе, арестованных не успевает разгружать и регистрировать, зато и в других городах. В России в подвале 33-го дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей бойкой еле находится жестко сеть. место сесть. Типичный пример из этого потока. Несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на чай, во сколько-то копеек, они самовольно собирают склочину. Совершенно ясно, что музыка – прикрытие их контрреволюционных настроений. А деньги собираются вовсе не на чай, на помощь погибающей мировой буржуазии. Их арестовывать всех! дают от 3 до 10 лет Ане Скрипниковой 5, а сознавшихся зачинщиков Иван Николаевич Варенцов и другие расстреливают. Или в том же году где-то в Париже собираются лицеисты мигранты отметить традиционный пушкинский лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это затея смертельно раненого империализма. И вот арестовывают все лицеисты, еще оставшиеся в СССР, а заодно и правоведы. другое такое же привилегированное училище, только размерами СЛОНА, сокращенно Соловецкого лагеря особого назначения, еще пока умеряется объем войсковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь архипелаг ГУЛАГ, и скоро разошлет метастазы по всему телу страны. Отведен новый вкус, отведан, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и непривыкшую подхватывать приказания на лету. То есть мы иногда инженерам и не доверяли этим лакеев и прислужников бывших капиталистических хозяев. Мы с первых же лет революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный период мы все же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу классового удара направляя на интеллигенцию и прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство в СНХ и Госплан, и увеличилось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга, тем яснее становились предательская сущность старого инженерства – Его неискренность, хитрость и продажность. Счастовой часовой революции прищурился я зорче. И куда только он направил свой прищур, там сейчас же и обнаружилось гнездо вредительства. Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года. И сразу я показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач НКПС.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 Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золото-платиновая, ирригация, всюду гнойные нарывы вредительства. Со всех сторон враги с логарифмическими линейками. ГПУ запыхалась, хватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работники коллеги ОГПУ и пролетарские суды, поворачивая эту тягучую нечисть, И об их новых мерзостных делишках каждый день ах, и узнавали, а то и не узнавали, из газет трудящихся. Узнавали о Пальчинском, фон Мекке, Величко, а сколько было безымянных. Каждая отрасль, каждая фабрика, кустарная артель должны были искать у себя вредительство. И едва начинали, тут же и находили с помощью ГПУ.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 Они вопили, что эти слишком, что это губительно изнашивает подвижные составы и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта. Этих передельщиков бьют несколько лет. Они во всех отраслях трясут своими расчётными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. Эти годы – из ворота всей народной психологии. Высмеивается оглядочная народная мудрость, что быстро хорошо не бывает, и выворачиваются старинные пословицы насчет «тише едешь». Что только задерживает иногда арест старых инженеров – это неготовность смены. Николай Иванович Ладыжевский, главный инженер военных и инж... ижевских заводов, сперва арестовывается за предельные теории.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 Потому и не хватило, и что главный инженер плохо ими распорядился. В один год Ладоженский умирает на лесоповале. Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составляющей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина Михайловского и Замятина. Само собой разумеется, что в этот поток, как во всякий, прохватываются и другие люди. близкие связано с обречёнными, например и не хотелось бы за 15 светло- бронзовый лик часового но приходится и не состоявшиеся осведомители этот вовсе секретный никак публично не проявленный поток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 И она не только отказалась, но рассказала своему опекуну, за ним же надо было и следить. Однако тот все равно был вскоре взят и на во всем признался. Беременную Альжубову за раздражение оперативной тайны арестовали и приговорили к расстрелу. Впрочем, она одела с 25 цепью нескольких сроков. В те же годы, 1927 хоть совсем в другом кругу, Среди видных харьковских коммунистов также отказалась следить и доносить на украинского правительства Надежды витально Суровец. Зато была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия. Еле живое выборовталось на Колыме. А кто не всплыл, о тех мы и не знаем. В 30-е годы этот поток непокорных сходит к нулю. Раз требует осведомлять, значит надо, куда же денешься. Плетью не перешибешь, не я так другой. Лучше буду сексотом, я хороший, чем другой плохой. Впрочем, тут уже добровольцы прут сексоты, не отобьешься и выгодно и доблестно. В 1928 году в Москве слушается громкое шахтинское дело, громкое по публичности, которое ему придают пошеломляющим по признаниям и самообещиванию подсудимых еще пока не всех.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 Начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общевидные судебные процессы – это только наружные кротовые кучи, а все главное копание идет под поверхностью. На все эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных лишь тех, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров Кто имел мужество и разум, отвернуть следовательскую несуразицу, те судятся неслышно. Но лепятся им не сознавшимся те же десятки от коллегии ГПУ. Потоки льются под землей и по трубам. Они канализируют поверхностную цветущую жизнь.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 История очнется, но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане. Потому что мы и убелены благопристойными сединами, что в свое время благопристойно голосовали «за». Первую такую пробу Сталин провел по поводу организаторов голода. Еще бы пробе не удасться, когда все голодали на обильной Руси. Когда все только озираются... Куда же наш хлебушка запропастился? И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяем подсудимым. А уж к промпартии это всеобщие митинги, это демонстрации с прихватом и школьников. Это печатный шаг миллионов евреев за стёклами судебного здания: смерти, смерти, смерти!